Глава 27. Соль. Я искренне не понимала, как можно не любить волшебство. Без него жизнь серая и скучная, однообразная. Ежемесячные счета, очереди в кассу в супермаркете, суета в транспорте, новые джин и обычный скуп на подарки. Совсем другое дело, когда постоянно колдуешь. То и дело видишь маленькие чудеса. Постоянно замечаешь невероятные совпадения. Жизнь кажется насыщенной и яркой. Даже в кинотеатре не тянет своих приключений вполне хватает. Из-за чего вы ненавидите ведьм? стала я и направилась к дому. Пора бы его провожать порянька. Чем дольше станем болтать, тем сложнее ему будет уйти. Разве ведьмы только причиняют вред? добавила я. Вряд ли от магов в этом мире больше зла, чем от обычных людей. Звериные лекари, например, крайне полезные ребята, помогают животным выжить, как наши ветеринары. Магия – это противоестественная сила. Человек не имеет права влиять на мир, потому что не он создал его. Фыркнул Кирилл и встал следом. Но зачем тогда лечить больных людей? Это влияние нужно запретить, пускай умирают. А зачем варить или жарить овощи? Это ведь тоже пагубное влияние на их истинную природу, нахмурился я. Вот не думала, что в магическом мире, когда одни выпускают огненные изгустки из ладоней, а другие читают мысли, можно оставаться таким консерватором и мракобесом. Дай мне ключ, пожалуйста, спокойно произнесла я. Я закроюсь внутри, чтобы другой охотник не нашёл меня. «Вот еще, ты сбежишь!» «Куда?» — гневно крикнула я и сжала кулаки. «Я не найду обратную дорогу!» «Ты обманываешь меня, мила!» «Пользуешься моей слабостью, а потом еще ангельским голосом спрашиваешь, из-за чего вы ненавидите ведьм?» «Любой, даже самый никчемный маг сотворит ритуал, чтобы без проблем отыскать дорогу домой!» «Стыдно признать?» Но я планировала рассказать об этой самой никчёмности чуточку позже. В лесу звери. Я бы всё равно не рискнула. Ты умеешь пользоваться защитной магией, не делай из меня идиота, фыркнул мужчина. У меня же нет абсолютно никаких козырей против тебя, кроме ключа, силы и снотворного. Петняжечка. Видимо, я должна его пожалеть. Похоже, Эля была права. Люди из его общины просто завидуют магам, так как сами не обладают никакой удивительной силой. Жду завтра с утра. Я зашла в дом и хлопнула дверью, потом высунулась обратно и рявкнула в догонку: "Если забудешь что-нибудь, сам виноват. Я тогда снимаю с себя ответственность за результат". Святые прародители. Мне и вредная бабка в твоём исполнении начинает нравиться. Услышала смех Кирилла. и подёргла дверь. Она снова была заперта. Нужно его проучить, топнула ногой. И почему он считает, что ведьме нельзя вызывать изменения ритуалами и заклинаниями, а ему можно держать меня тут силой? Что за двойные стандарты такие? Ну и я хорошо. Когда делала ритуал, чтобы выбраться из дома, следовало представлять, что я нахожусь в академии а не просто вышла на свежий воздух и смотрю на Луну. Мне еще учиться и учиться. Всему виной мое беспокойство. Нужно колдовать с абсолютной верой в успех, четко взвесив каждый шаг, каждую мысль и каждое слово в ритуале. Утром я проснулась от стука в дверь. Беспокойно продрала глаза и только успела натянуть одеяло повыше, как Кирилл уже стоял в комнате, и выкладывал на стол овощи. Он достал из мешка тощую розоватую тушку курицы, и меня тут же затошнило только от одного ее вида. Я привыкла к аккуратно порезанному куриному филе в пластиковых лоточках, а это почти что свежеубиенная птица, хоть без перьев и без головы. «Курицу сам разделывай и режь», — хмуро произнесла я вместо приветствия. «Дай мне расческу». нарвал по дороге. Мужчина сунул мне в руки букетик лесных фиалок. Они подходят к твоим глазам. Сначала закончим суп, а потом будешь свои волосы расчёсывать. Я стихла. Получается, он ещё вчера понял насчёт расчёски, но специально промолчал? В каком месте он ещё промолчал, хотя что-то подозревал? Как порежешь курицу, уходи. Дальше я сама. попробовала добавить в голос строгости, чтобы скрыть волнение. Я должен видеть, что ты делаешь. Маги не любят чужие взгляды. Мне нужно уединение для качественной работы. Ты будешь отвлекать. Чем же? Я постою рядом молча. Взглядом, энергетикой, запахом, сплеснул я руками. Кирилл молча вышел. Я заглянула в комнатёнку с плитой. Мужчина резал несчастную птицу. Я понятия не имела, как правильно готовить куриный суп. Телефона нет, гугла нет. Единственное, что знаю, нужно сначала сварить курицу, а затем добавить овощи. Впрочем, какая разница, как правильно готовить? Мне нужно создать отвратное зелье, а не поразить его своими кулинарными способностями. Поставь, пожалуйста, курицу на огонь, чтобы она сварилась. А затем добавь овощи. Велела я, а сама юркнула на порог, прихватив соль и миску. Я буду возле колодца. Меня била слабая дрожь. Я никогда не делала ритуалы по запросу другого человека. Наверное, стоит рассказать ему об этом до того, как он попробует волшебный супчик. Насыпала соль в миску, добавила к ней немного воды, смешала. Соль в бытовой магии использовали для очищения от вредного энергетического влияния. Она забирает негатив на себя. Так что сильный худ от супчика мужчине стать не должно, надеюсь. Взяла миску обеими руками, подняла над головой и закрыла глаза. Представила, как ясный солнечный свет проникает в соль и наполняет её тёплой, мягкой силой. Поднесла миску к лицу, и трижды произнесла, согревая соль дыханием. Очищай от зла, очищай от гнева, очищай, очищай. Так будет безопаснее.